Да, зрелище было не из приятных. Когда я подбежал к порубу Оттуда пулей вылетел бледный, как смерть Митька Глаза круглые, зубы стучат Волосы на голове дыбом А руки по локоть в крови Объяснить он толком ничего не мог У бедняги губы прыгали Я бросился по ступенькам вниз Оба пленных находились в предоборочном состоянии На полу у их ног валялся расплющенный в лепешку труп Явно мужчина Больше ничего сказать невозможно. Меня с самого от одного взгляда едва не стошнило. Ноги подогнулись, и я неуклюже сполз по стене на последнюю ступеньку. Господи! Следом крестясь спустились двое стрельцов. Мне удалось более-менее ровным голосом приказать им убрать тело. Кое-как, держась за стену, я выполз наверх. Баба Яга чем-то отпаивала Митьку. У забора меня все-таки вытошнило. Яга с силой усадила меня за стол... И налила две рюмки с травными настойками Одну горькую, другую сладкую Я послушно выпил обе Вроде бы полегчало Как он? Митяй-то В тенях на лавке сидит Дрожит мелкой дрожью и говорить не может Напуган он, Никитушка, сильно напуган Что ж там произошло? Откуда взялся труп? Там же все забрызгано кровью Впечатление такое, словно человека кузнечным прессом размазало «Ож не знаю, что сказать», — развела руками бабка. «Давай-ка ты, соколик, мне помогать будешь. Надо парня нашего в чувство приводить, иначе ничего мы по этому делу не узнаем». Я молча кивнул. Лично у меня не было даже самой малюсенькой зацепки насчет всего происходящего. Сначала яга велела привезти пациента и дала ему в руки кусок коричневого пчелиного воска. Потом я принес полное ведро холодной воды из колодца, и поставил в печь большую сковороду на длинной ручке. Митьку посадили перед ведром, а баба-яга, взяв из его безвольных пальцев уже размягченный воск, бросила его на сковородку. «Огонь и вода, холод и пар, все по слову моему обернитеся, как из сердца страх, как из кожи жар, от живой души отступитеся». «Злой переполох, вылью без следа, Из сырой земли просыпаю соль. Ярый воск горяч, как холодна вода, Разгоните мрак, отпустите боль». Наверное, были еще и другие куплеты. Из-за треска расплавившегося воска я больше не расслышал. Митя окончательно впал в транс, зачарованный бабкиными напевами. «Лей!» — крикнула яга, И я махом булькнул содержимое сковороды в ведро с водой. Вверх взлетела дурманное облачко пара. — Ну-ка, Митенька, посмотри, да скажи нам, это ли тебя напугало? — Да, — прокашлявшись заговорил он. Древнерусская шоковая терапия одержала зримую победу. К нашему сотруднику вернулись ум и сознание. — Она это насекомая окаянная. ега демонстративно ткнула крючковатым пальцем в ведро. Я осторожно заглянул. Расплавленный воск застыл в ледяной воде причудливой лепешкой, по очертаниям своим, более всего напоминавшей муху. «Теперь нам все ясно», — авторитетно экспертным тоном заявила бабка. «Кое-кто хотел у нас и этих пленников на тот свет отправить. Для того и мухой обернулся, чтоб мимо стражи Стрелецкой проскочить. Так кто ж знал, что в порубе дурачок наш сидеть будет». Он, небось, муху-то углядел до да соскухи и прихлопнул Не скуки а по приказу начальственному, хмуро буркнул Митька Никита Иванович, сами сказать изволили, чтоб ни одна муха не пролетела Я исполнял со всем служебным рвением Ага, ладошки-то у него, как лопаты совковые Один раз хлопнул, все, лекарей зазря не тревожь Иши гроб необычной формы Вот так, Никитушка, оно все и было. Парень наш, как труп увидел, до да рук своих глазам поднес, сразу в крик ударился, стрельцов перебаламутил. остался узнать, кто ж это был. Один из охранников немецкого посла, исчезнувший вместе со своим господином, задумчиво ответил я. Там мало чего осталось для познания, сплошное месиво, только ноги как-то уцелели, а на них немецкие ботинки с пряжками. Фасон характерный... «С сапожками Сафьяновыми или лаптями никак не спутаешь». «Что-то я подзабыл. А какой штат телохранителей был у нашего Шпицрутенберга? Восемь или десять человек? Двое были отравлены, четверо застрелены на месте преступления, один убит в порубе, двое живых под охраной, и того уже девять. Либо у посла остался всего один страж, либо мы всех не знаем». куда делся?» «Пропал». «Вроде бы еще утром уехала во дворец, но там не появлялся, в слободу назад не поворачивал. Но, может быть, ребята Еремеева уже что-нибудь выяснили? Мне кажется, за его исчезновением скрывается что-то важное». «Думаешь, не пастор воду мутит?» — прозорливо сощурилась ега «Не знаю, но готов предположить некоторую синхронность их действий. Или они работают в паре, умело прикрывая друг друга, или существует кто-то третий» успешно манипулирующий ими обоими. Вот этого третьего мы и не знаем. «Больший корзискной воевода!» — подал голос молчавший до сили Митька. «А вот э, за то, что я этого немца, муку эту, ну, прихлопнул, мне за это ничего не будет». «Ничего, — решил я. Спишем, как необходимую самооборону. Если бы он успел превратиться в человека то для исполнения преступного замысла все равно должен был бы избавиться от тебя, как от свидетеля. На том и будем стоять в суде. — Так я же не об этом. А вот награда, какая не есть, за это дело положено? — Митя, не наглей, — постражил я. — У тебя уже одна медаль есть, достаточно. — Так ведь я же подвиг, можно сказать, совершил. Молли, такого злодея обезвредил. Пленных спас целых двух. Да еще граждан предельного государства. Митенька, с угрожающей лаской в голосе поднялась Баба-яга. Сходи, Касатик, ко мне в комнатку. Погляди, не торопясь, чем там разные спорщики занимаются. Подумай на досуге. Как надумаешь, приходи. Он пожал оршинными плечами, свысока посмотрел на Бабу-ягу и, чуть рисуясь, отправился по указанному маршруту. Появившийся через пару минут Митька был уже совершенно другим человеком. Тихий, скромный, исполнительный, подчеркнуто вежливый и полный совершенно бескорыстного желания услужить всем сотрудникам отделений. «Как все-таки умеет моя хозяйка находить нужные струнки в суровых мужских характерах? Она врожденный педагог для исправительных колоний». Мои теплые размышления прервал яростный стук в ворота. Стрельцы впустили на территорию отделения целый отряд конной гвардии царя Гороха. Начальствующий над ними боярин внимательно оглядел весь двор и грозно потребовал. «А ну говори, сыскной воевода! Где у тебя святые отцы в заключении томятся?» Думал, государь не узнает, а нет тебе. Ему уже доложили, как жиды с пищалями да пушками. Всех священников православных к тебе в милицию на допрос прикладами позагоняли. Ну, кайся, с сыскной воевода. Спрашиваю в последний раз, где мученики? Моих сил хватило только на кривую улыбку.